Глава пятнадцатая. В Петербурге разгулялась непогода, дул сильный ветер, деревья качались, скрипели, и невольно вспоминалась старая песня, где были такие слова "В югу смешала землю с небом». Это предвесение непогоды как нельзя точнее отражало события и чувства, происходящие в тете Галиной квартире. Дело в том, что в связи с похищенным ребенком на Невской заставе тетя Галину квартиру по тревожному сигналу соседки и бдительной гражданки Блохиной Людмилы Ивановны посетил участковый. На его просьбу предоставить документы только ради формальности Юлька сказала, что в поезде у них украли все документы и деньги. Ситуация принимала очень напряженный характер, так как при желании можно было проверить информацию по проданным билетам во Владивостоке. и прийти к выводу, что наличие ребенка в билетах не упоминалось. Мое появление было как никогда, кстати. Дверь открыла зарёванная Юлька. Я буквально ввалилась в квартиру и, увидев участкового, заорала. «Ваши все документы, не знаю как, оказались в моем рюкзаке. Не помню, когда, по запарке сунула их туда». С этими словами я вытащила все документы, кроме свидетельства о смерти. и протянула их Вадику. После того, как закрыли за стражем порядка входную дверь, Юлька с Вадиком принялись обнимать меня. Радости нашей не было предела, а Галинка, обняв мою ногу, крикнула «Тётя!». Я, не помня себя от радости, схватил ее на руки, стала подкидывать, приговаривать «Тётя! Да, тётя! Теперь я твоя тётя! Чего только на свете не бывает!» Доживу до восьмидесяти лет, а там видно будет. А что видно? Нам пока не видно. Тетя, тетя. счастью, Вадик забрал у меня ребенка, пригрозив тем, что непременно, прямо сейчас, накапает нам с Юлькой по стакану валерьянки. На это Юлька, ударив по столу ладошкой, сказала, «Мы чё, старухи? Шампанского, шампанского!» Заорала я, и все засмеялись. Наверное, нет, не наверное, а точно, это был самый счастливый день в моей жизни. Хотя, что я понимаю в этом, после удивительных событий, происшедших со мной? «А сколько удивительного ждет меня впереди», подумал я с оптимизмом и восхищением. Домой я возвращалась с радостным настроением. Наконец-то, наконец, я могла не спешить и с комфортом, Благодаря своей «утрасре» или капсуле ИКС насладиться красотой природы своей необъятной родины. Останавливалась в диких, неизведанных местах. Есть такие. В городах, чтобы осмотреть достопримечательности и перекусить, затем, вновь поднявшись на высоту, созерцала реки, озера, леса, деревни и города. Машины казались игрушечными, а железная дорога, «Дорога железная, как ниточка, тянется!» И также поезд тянется. Иногда спускалась и проходила сквозь состав. Глядя на бледные лица, измученных дальней дорогой пассажиров, думала. «Ничего, ничего, потерпите еще немножко, милые, скоро. Очень скоро будет у вас другой транспорт, а поезда канут в лету, как средневековая таратайка». Мое путешествие оставило неизгладимое впечатление. И домой я вернулась только через две недели. За это время я побывала и в дремучей тайге, и в жаркой пустыне, проплыла над побережьем Северного Ледовитого океана, ночевала на вершине знаменитой горы Белуха, что на Алтае. Я была счастлива, что вернулась домой, в свой замечательный поселок Нерпа, где каждое деревце, каждый кустик наполнен таинственной загадочностью. Слушая звуки и вдыхая свежий приморский воздух, наслаждалась и радовалась. Жизнь снова вошла в свою курею и потекла ровным и плавным потоком. Удивительные вечера с интересными и необычными историями у камина особенно радовали. Мои друзья во время ночных операций изменили состав медикаментов не только в аптеках «Славянки», но и в районной больнице. Население стало интенсивно выздоравливать, и я все чаще стала встречать на улицах здоровых и счастливых людей. Я подумала о том, что если люди будут здоровыми, то и злыми быть перестанут. Молодец, цварк. Любу выписали из больницы. О зелёных человечках она даже не упоминала, только теперь, прежде чем войти в подъезд, крестила двери. Меня сторонилось, и я испытывала глубокое чувство вины, хоть и не бежала за ней с маслом, но все таки Незаметно пришла весна. Ранние, шумные и радостные. Земля стала покрываться нежной зеленью, а деревья начали выпускать свои клейки-листочки. Вдоль дороги верба распустила свои золотистые пушистые шишечки, крикливи стали чайки, и пополз влажный теплый туман. Был вечер, и мы сидели у камина. В тепле, исходящем от него, мы не нуждались, но сам живой огонь необходим для человечков. Я думала об этом и пришла к выводу, что не зря у древних огонь считался священным. В нем заключается связь между мирами. Когда зажигается огонь, пусть даже просто свеча, активируется контакт, и в пространство через пламя приходят разные добрые существа, которых люди называют ангелами. Человек их не видит, но чувствует, как по нему расходится не только физическое тепло, но и какая-то благодать расползается. Вот такой он задушевный. Этот огонь. Если близкий человек умер, обязательно нужно разжечь огонь, и тогда тот, о ком тоскуешь, придет через язычок пламени и обнимет за плечи, тогда станет так хорошо, как будто только что побеседовал с ним. На самом деле так оно и есть. Мы сидели у камина, наслаждаясь общением и ароматом свежего весеннего воздуха, врывающегося в распахнутое окно, и тут Сварк, подойдя ко мне сзади и положив руки на плечи, тихо сказал, — Мы будем вынуждены вскоре ненадолго покинуть тебя. На Самберлане очень нуждаются в нашей помощи. — Где же этот Самберлан? — Далеко? — спросила я, положив свои ладони на его. Человечки притихли и, казалось, застыли в напряженном молчании. — Эта планета за Млечным путем. Далеко. Мы вернемся, как только выполним свою миссию. Думаю, что за семь лун мы управимся. За все это время мы тоже привязались к тебе, и... Я не буду истерить сварк, как тогда зимой. Я полной эгоисткой была вспоминать противно. Я буду ждать вас. Вот и хорошо. Мы тут с друзьями посоветовались и решили сделать тебе еще один небольшой подарок, учитывая твои <смех> интересы и запросы». И он вытащил из кармана небольшое устройство, очень похожее на мобильный телефон. «Спасибо, Цварк!» — я приняла подарок. «Но у меня есть телефон, а этот какой-то навороченный». После этих слов человечки засмеялись, и дом наполнился характерным колокольчиковым звоном. «Это обычный мобильный переводчик!» улыбаясь, сказал Цварк, а по-другому растяжитель звука. Ну, например, где-то каркнула ворона, а ты нажимаешь вот на эту кнопочку, и ее кар растягивается в целое предложение, и ты будешь знать, что она сказала. Ура, ура, Цварк! Я думала, думала об этом, здорово! Я буду знать, что сказала Тучка, и о чем разговаривают призраки на работе, и что сказала Чайка, и собаки, кошки. Вот оно счастье. Ура! Ура, Цварк, спасибо, спасибо. Миллион слов в минуту. Цварк улыбался, человечки звенели смехом, а меня колбасило от радости. Зато каких слов. Люди, конечно, существа эмоциональные, особенно женщины, но иногда так приятно их слушать. О, Цварк, и тебе не чуждо все человеческое, иначе бы ты так не сказал. Конечно, мы тоже были на вашей ступени развития. В полнолуние, глухой весенней ночью, я провожала своих друзей на далекую и неизвестную мне планету Самберлан. Наличие корабля обнаруживалось уже привычным зеленоватым свечением, сконцентрированном на вершине сопки, находящейся как раз напротив моих окон. Мы, не торопясь, поднимались вверх по склону. Цварг и его команда были в серебристых комбинезонах. Мне хотелось заплакать, но я не подавала вида. Потом решила спросить разрешение у Цварга лететь с ними, чтобы не расставаться, а всегда видеть их глаза, улыбки и слышать их замечательные голоса. Поднявшись наверх, оглянувшись, посмотрела вниз. Нерпа спала, закутавшись в туман. В данный момент она для меня была не только представителем всей планеты Земля, но и живым существом. «Милая, милая, я не оставлю тебя», — подумала я. Человечки подходили ко мне, протягивая свои зеленые ручки, и мы досвиданькались, так как слово «прощай» Вообще не существует в виде понятия. Царк подошел последним и, улыбаясь, сказал радостно, «Ты только представь, сколько интересного мы сможем рассказать тебе, сидя у камина, будущей зимой!» Я улыбнулась, и стало мне радостно. Потом смотрела на удаляющийся корабль, уменьшившийся в своем размере до маленькой зеленой звездочки, а потом и вовсе исчезнувший из моего поля зрения. Удивительно то, что мне было спокойно и радостно. Семь лун — это примерно семь месяцев. Это скоро, — думала я, спускаясь по склону сопки.